Магистр Альмира. Я нехотя выскользнула из теплых объятий Рейва и с удивлением огляделась вокруг. Мы будто попали в детскую страшилку про черную-черную комнату. Не хватало только летающей черной руки или еще чего-то подобного. Вместо этого в углу помещения из пола торчали омерзительно гадкие камни, похожие на бородавки, неровные, покрытые шевелящимися отростками, и плесенью. Бр! И ощущение от них было просто отвратительным. Холод, пронзительный ветер и страх. Хотя в помещении не было сквозняков, и мой Фанти убеждал, что температура тут самая обычная. Внезапно в голове раздался испуганный крик лисы. «Уничтожьте их! Пожалуйста! Срочно!» Лиса просит их уничтожить. В полнейшем недоумении я обернулась к остальным. Райден подошел ближе к камням и с сомнением произнес. «Это что-то магическое, с защитным фоном. Кто-то постарался и укрепил их». «Отойди, я попробую», — выдал Уорик. Райден полоснул взглядом, больше похожим на лазерный скальпель, прошептал заклинание и резко выбросил руку вперед. От камней в воздух взвелась пыль. «Осела?» «И на этом все». Бородавки даже не дрогнули. «Ох уж это мне боевая филология!» усмехнулся Ворик, Потер виски, уставился на камни так, словно мысленно их штурмовал. Видимо, он это и делал, потому что странные булыжники встрепенулись, словно животные, стряхивающие с себя воду. Еще раз и снова застыли. Хант усмехнулся и швырнул в камни несколько зелий. Поднялся сизо-зеленый туман, и полностью скрыл булыжники из глаз. Магистр выглядел довольным и гордым до того самого мгновения, пока клубы тумана не рассеялись. Камни остались такими, как прежде. Ни трещинки, ни скола. Рейф оглянулся на меня, словно собирался показать класс. «Ох уж эти мне мужики! Он и так мне уже нравился, зачем еще раскидывать понты!» Впрочем, я решила снисходительно отнестись к чисто мужским слабостям Рейва. Он сформировал между ладоней пучок оранжевой энергии и направил его в камни. И предсказуемо ничего не получилось. Тоже, что ли, попробовать? Я выбросила вперед руки и выплеснула из них плазму бурным потоком окружая камни. Не выйдет ничего, тут слишком мощная магия. буркнул за спиной Райден. «У нас не получилось, несмотря на многолетний опыт, а у тебя и подавно не выйдет!» Поддержал его Оррик. В кое веки они были хоть в чем-то согласны. И даже Хан не преминул высказаться. «Ерунда это все! Надо собраться с ректором, подумать!» Я и сама чувствовала, что ничего не получается. «А что, если...» тронул рисунок на запястье, вызывая свой энергощит, и снова ударила по камням. В этот раз к синему мареву добавилась бирюзовая струя. И тут камни начали дергаться и вытягиваться, словно превратились в резиновые, затем завибрировали, загудели и рассыпались в пыль, а потом нас резко подкинуло и сдернула с места, увлекая прочь от страшной находки. Мы летели так, будто кто-то придавал ускорение. Не кувыркались, не падали, а мчались, едва успевая дышать. По сторонам мелькали сизые всполохи, стены, стены и снова стены. А затем, словно из ниоткуда, появились другие камни в сводчатом полутемном зале. Магистры ахнули. «Это же... Как мы тут...» С моих рук снова полилась плазма вперемешку с бирюзовыми искрами и яростно ударила в новые камни. «Не надо! Стой! Там предсказания!» Магистры закричали нестроенным хором, но было уже поздно. Поток обновленной плазмы накрыл камни, и те стали вибрировать, затем вытягиваться и дергаться, в точности, как и предыдущие. «Сейчас рванет!» — выдал Ворик. Неожиданно камни взметнулись до самого потолка и резко вернулись к прежним размерам. И на их раскаленной до бела поверхности начали проступать неведомые символы, словно чья-то невидимая рука изнутри выводила их золотой кистью. Тем временем плазма и искра окончательно исчезли, и дышать гораздо легче. Мужчины подошли ближе к камням и смотрели на них так, будто ничего более впечатляющего в жизни не встречали. «Предсказание!» – благоговейно выдохнул Хант. «Это оно!» «У нее получилось!» «Но как?» «Они недоумевали!» «Я недоумевала!» «Но больше всех недоумевал ректор, внезапно возникший за нашими спинами!» «Что здесь происходит?» Сурово поинтересовался он, обводя всех внимательным взглядом. «И как я тут очутился! Лиса, это все ты?» «Предсказания активированы!» — радостно сообщил дух. «Благодаря Альмире!» Я даже засмущалась от явного восторга в ее голосе. «Ректор Моррис, а вы заметили, что мы находимся здесь, и наш магический потенциал цел?» — с гордостью уточнил Рейв. «Это целиком и полностью заслуга Али!» Я засмущалась еще сильнее. «И как ты это сделала?» — хмуро спросил ректор. «Как-как? Понятия не имею. Но не признаваться же в этом, когда кругом столько восторженных лиц. Поэтому вслух бодро отрапортовала. Легко? При помощи плазмы. Главное — результат. Анализ можно провести позже». Вполне нормальная исследовательская тактика. Получил то, что нужно, и смотришь, какие применял методы и решения. Теперь и ректор впечатлился моими способностями. Магистр Альмира, огромное вам спасибо за помощь. Я уж думал, долго провозимся с этими камнями. Вы просто настоящая находка для Академии. И загадка, тепло усмехнулся Рейв. Остальные мужики чуть притихли. Видимо, переваривали и пытались свыкнуться с тем, что женщина справилась там, где они не смогли. После такого мужское самолюбие еще долго будет находиться в реанимации под ИВЛ и всяческими лекарствами. И психолог потребуется, дабы провести тренинг на тему «Зато я мужик, и этого у меня не отнять».